Опытный, судя по всему, психолог брахмин, уловив наше замешательство, принесся объяснить, что боги не могут обеспечить нам хорошую дхарму судьбу, если мы будем проявлять скупость. Тут уж мне пришлось вмешаться и объяснить собеседнику, что мы из России, страны, где руководители создали нам такое денежное обеспечение, которое не позволяет полностью платить богам за правильную дхарму. Переводчик перевел мои слова. Брамин метнул на меня быстрый взгляд, собрал с дощатого пола положенные нами деньги и прекратил молитву. Мы поступили в распоряжение его помощников, а те объяснили, что по ритуалу причащения мы обязаны сделать жертву трем священным рекам. Жертва состояла в том, чтобы купить у этих людей гирлянды цветов, кокосовые орехи и бросить их в воду. Мы это сделали». Брошенные предметы поплыли по реке, а через некоторое время мы увидели, как в трех десятках метров от нас лодочники ловко подбирали в воде жертвы и везли их назад к нашим мосткам, чтобы снова пустить в оборот. Половина группы, уплывшей к другим мосткам, к другому брамину поступила иначе. Они не стали платить деньги и покупать жертву. Сказали безобидников, что богам деньги не нужны. И пристыдили брамина, почему выпрашиваешь деньги? Брамина пустил глаза, заявил, что он беден и таким образом зарабатывает себе на жизнь. Наши возразили: если хочешь заработать, садись на весло и вези нас обратно, заплатим. Брамин ничего не ответил, но настаивать на денежной жертве не стал. В Непале в столице Катманду мы поднимались по лестнице, состоявшей из ста четырех ступенек. К одному из буддийских храмов. В середине лестницы нам перегородили дорогу двое, которые потребовали плату за вход в святилище и при этом помахивали пачкой каких-то желтых, как они сказали, храмовых квитанций. Не знаю, были ли они местными астапами, бендерами или действительно местные ламы ввели плату за посещение храма, чего нигде мы до сих пор ни в Индии, ни в Непале не встречали. Мы продолжали движение по лестнице, не задерживаясь, глядя на билетиров, невидящими глазами. Они нас пропустили без денег. Я не стану продолжать тему. Рыночное стихия гуляет по всему миру, проникая во все сферы жизни. Денежный червь подтачивает капитальные устои жизни и на востоке, и на западе. Сегодня важно найти то, за что можно ухватиться, сопротивляясь эрозии, охватившей мир. Фредди, красивый голубоглазый швед, заболевший в кавычках Индии одиннадцать лет назад. Полное его имя Фред Милсон. Место его постоянного жительства весь мир. Временного Россия. Я познакомился с ним в Новосибирске, где он появился проездом из Красноярска, чтобы встретиться, как он сказал, с участниками центра имени Сергея Радонежского. И со мной. Фредди пять лет живет в России, очень неплохо говорит по-русски, что, впрочем, не удивительно. Филолог по образованию, владеющий семью языками, он без особых усилий выучил восьмой русский. Он сидит у нас в центре и рассказывает. Швеция страна даже по западным стандартам очень богатая. Там нет бедных людей. Если ты переступаешь черту бедности... Правительство тебя заставляет взять деньги, минимум 500 долларов в месяц, взять, потому что ты не имеешь права быть в этой стране бедным. Но богатство не сделало шведов счастливыми. Как вы знаете, Швеция занимает первое место в мире по числу самоубийств. Об этом числе самоубийств я узнал позже, когда стал взрослым, а в детстве я рос очень открытым и радостным по природе ребенком. но всегда удивлялся, почему окружающие меня люди ходят с масками на лице, а если выпьют вина или водки, эти маски у них спадают и лицо становится злыми, агрессивными. У вас в России тоже много пьют, но ваши пьяные добродушные, хотя вы живете гораздо беднее нас. Я спрашивал себя, почему так происходит? Восемнадцать лет я сказал себе, что никогда не стану носить маску и не буду злым. Но меня стали мучить многие другие вопросы. Я потерял покой и радость, стал ходить в церковь. В скандинавских странах это не принято среди людей молодых и среднего возраста. Церкви у нас пустые, в них изредка заглядывают только старики и старушки. Я спрашивал священника. Почему люди носят маски? Ведь в Швеции человеку бояться нечего. Здесь он живет почти как в раю или при коммунизме. Ответ, который дал мне священник, не убедил меня, потому что сам священник тоже носил маску. Я это видел. Я взялся за чтение разных религиозных книг, особенно рассказывающих о жизни монахов. Эта жизнь увлекла меня. Я сам решил стать монахом, вырыл в лесу избушку и стал жить в ней. Я питался крапивой, а также травой сныть, как ваш святой Серафим Саровский. Я жил в лесу два года, тратя на себя примерно двадцать долларов в месяц. Но я не нашел в своем лесу радости. Уф! Фредди сделал шумный вздох. Он сопровождал свою речь выразительной мимикой. И жестикуляцией можно было подумать, что он тоже надевает на себя своеобразную маску. Но это не выглядело как маска. Его речь походила на выразительный рассказ «Ребенка».